Варёная рыбина какая-то, а не военный кавалер. Видно другую в сердце носит. А ведь Анфиса-то не какой-нибудь обсевок в поле. Да неё бывало сам сынок Крохина, казанского купца, заглядывался. Эх, замест души спасения видно гибнуть Анфисе в кромешном огне гореть. Господи, спаси и помилуй сироту. А где Горбатов? спросил Емельян Иванович, надевая через плечо саблю. Андрей Горбатов в это время стоял на берегу Волги, досматривал, чтобы все средние и малые посудины, нагруженные армейским имуществом, были как следует оснащены и не замедлили спускаться вниз к царицыну. С сожних встат берега держалась на якоре небольшая баржа, На её верхней палубе стояла кучка женщин. Они громко кричали, простирали к берегу руки, махали шалями, фартуками. От барки к берегу плыл на лодке бородатый казак с винтовками за плечами. Его лодку течением снесло, он причалил к её берегу и побежал к идущему ему навстречу конь в поводу горбатому. Господин начальник сказал казак в виде на левом рукаве Горбатова широкие позумянтные нашивки Я евот с той барки мы с Казани сено авёз крупу с мукой плавим по деревням собирали у помещиков Кто это мы спросил Горбатов Как то слуги царские нас семеро вот я казак да остальные суконщики казанские да четыре бурлака Они купеческую боржонку с продуктом из Казани увели. На ней плывем мы. А прежде того, нам мужики сдали с рук на руки шесть девок, помещичьи дочки, дворянки, стало быть, либо с родственницы. А одну мы от рыбака отобрали. Рыбак плавил ее на Понизова. Из благородных она тоже. И с собой приятненькая. Все плачет, все плачет. Мы недавно приплавились. Женщины просятся на берег, чтобы, значит, батюшку увидать, чтобы освободили их, значит, на волю. Они подаваться в Москву хотят, женские-то. Побудь тут я сейчас, сказал Горбатов и стал садиться на коня. С баржи снова поднялся нистовый крик и рёв. Женщины кричали пронзительно. Горбатов сделал руку козырьком, чтобы защитить глаза от пламенного солнца, спустившегося к закату как раз позади барки, и, ослепленный солнечным сиянием, не мог как следует разглядеть тогда, что творится на палубе. Там все погрузилось в густую тень, зато весь правый берег Волги и сам Андрей Горбатов были с барки ясно видны. Даша Симонова сразу узнала своего дружка по его статной фигуре движением. «Андрей! Андрей!» — надрывалась она, но ее голос тонул в общем крики. «Садись-ка и ты, казак, ко мне!» — приказал Горбатов. «Так дело-то управней будет!» Бородатый казак заскочил сзади Горбатова на его рослого коня, И вот они догнали Пугачёва в верстах в трёх за Саратовом. Выслушав своего любимца, Пугачёв сказал ему: "Мне теперь Горбатов не до девок, не до дворянок". Затем, подумав, кивнул казаку: "Иди в обрат, и вот тебе моё царское повеление: дворянок плавить до царицына и мне там представить". В дороге питать без отказу, обид не творить им, а иметь к ним береженье. Никакой вины на них, супротив меня, нету. А караул держать. Ступай, казак. Армия продолжала идти маршем, казак сел в лодку и поплыл к барже, а зоркие глаза Даши уже не нашли Горбатого на берегу. — Ну что же это за напасть такая? Ведь вот почти рядом был, вот у той землянки с белой дверью. Неужели он не слыхал её отчаянного голоса? Неужели не мог заметить её среди других женщин? Ведь я же видала его. Значит, он совсем отвернулся от меня, навек забыл свою Дашу. Ей и в мысль не приходило, что единственной причиной её несчастья было солнце. Узнав от казака Царёв приказ девушки заплакали. Когда ты ещё подплывут они к царицыну, а пока что сиди с этими мужланами в неволе. Но что за чудеса? Все грубости от караула разом прикончились, обхождение резко изменилось, и не стало к девушкам и нового обращения как барышни. Глотая слёзы и вся в ознобе, Даша спросила казака: Не знаешь ли ты прозвище офицера, который тебя на лошадь посадил? Как не знать? Царь Государь говорил ему: "Горбатов, послушай мол, Горбатов, господин. Так что же ты не сказал Горбатову, что я родная сестра его, схитрила Даша. Она боялась назвать себя Симоновой, не зная, как отнесся бы к этому казак". Ха, смешная какая-то, ей-богу, барышня. Как бы знамодеведы да мы я бы сказал ему: "Ты не из Елецкого городка. Нет, мы из Елецкой защиты". Солнце село, хвост армии пылил вдали, надежда свидется с Андрием исчезла. Даша, вся опустошённая, спустилась в свой уголок, упала на сенник и закуталась в шаль с головою. На неё напало тяжёлое томление. Ей бы плакать надо, удариться в голос и кричать от душившего её терзания. Но благостных слёз не было, и внутри как бы всё застыло. Она уже переставала верить в добро и счастье на земле, в существование на небе Бога. Ежели Бог есть, так почему же он не хочет оказать Даше милость и как нарочно устраивает так, что Дашу всюду преследует неудача? Была у нее подружка Устя, был Митя Николаев, и нет их. Был Андрей, единственная верная любовь ее, и нет Андрея. Может быть, не повидавшись с ней, он завтра же будет сражен пулей. Уж не мстят ли ей силы небесные, что сменила она путь спасения грешной души своей на зовы юного сердца, и, рассорившись с матерью-ягуменей, с монастырскими сестрами, ринулась в поиски Андрея Горбатого. Она перебирает в своей памяти бурную размолвку с гостеприимной женской обителью и тайный побег свой из монастыря на берег Волги, где ждали девушку два старых рыбака, чтобы сплавить ее вниз по течению и передать в руки другим рыбакам или устроить ее в какое-либо попутное суденышко. Их множество в ту пору появилось, проплывала по волге. В конце концов, имея при себе единственное богатство небольшой зелёный сундучок с кое-каким трипьём, она сидит в большой лодке. Баба и старик с парнем возили в Нижний Новгород арбузы, а теперь возвращаются к себе под Камышин город. И однажды перед утром, когда все четверо спали у костра на берегу, их поднял крик Эй, вставай. Ты кто такая?